Зловещий манускрипт безумного араба. Иногда мистификация переживала самого автора и становилась полноправным действующим лицом мировой культуры. Такое случилось с некрономиконом, мистификацией, разоблаченной ее собственным создателем Абуллой Аль-Хазредом. Некрономикон переводится с греческого как образ закона мертвых. Это сочинение было названо ужасным и богохульным и повествовало о темном колдовстве. Книга оказалась настолько жуткой, что ее автор Абулла Аль-Хазрет сошел с ума в процессе работы. Но в действительности никакого некрономикона не было, как не было и безумного араба. Истинным автором зловещего произведения был хорошо известный американский писатель Говард Лавкрафт один из создателей литературы ужасов. Интерес Лавкрафта к старинным манускриптам, трудам схоластов, исследованиям Процельса привели его к идее создать книгу, на которую впоследствии можно будет ссылаться как на реально существующую. На самом деле «Некрономикон» был обычным фантастическим романом, плодом воображения талантливого автора, а аль детским прозвищем, придуманным Лавкрафтом из-за «Тысячи одной ночи». Но сколько он не убеждал читателей, что все это его творческая фантазия, никто ему не верил. Богохульный манускрипт превратился в фетиш. Появились и подражания Некрономикону, например, Некрономикон Саймона 1970-х годов, вызвавший возмущение поклонников Лавкрафта. Обычно в такие книги включали шумерские молитвы, сатанинские ритуалы, таинственные рецепты приворотных зелий. Многие, слышавшие о некрономиконе, даже не знали о существовании Говарда Лавкрафта.